Выше мы говорили, что в XIX столетии крестьянские движения, не ограничиваясь отдельными деревнями, захватывали обычно значительные районы. Из числа самых крупных волнений в эту эпоху был так называемый картофельный бунт. Он вспыхнул в Пермской губернии в 1842 году. Много неурядиц происходило среди мужиков из-за того, что им, как следует, не объяснили в Вадимы и для них мероприятия. Это было и в данном случае. Причиной картофельного бунта было распоряжение о посеве картофеля и учреждение запасных магазинов, обеспечивающих крестьян в случае неурожая. Не понимая значения этих нововведений, крестьяне видели в них Какое-то новое для себя зло, должно словавшее увеличить их и бесстово тягстное положение. Как всегда, гнев мужиков обрушился на ближайших начальников. Этих последних вешали головой вниз на верёвках, перекинутых через водосточные желоба крыш, или перетаскивали по льду через прорубь, погружали в колодцы, вообще всячески вымещали на них свою злобу. всю горечь и обиду наболевшей души. Но вот настал черёд ужасной расплаты за насилие. Солдаты усмирили непокорных. Экзекуции над крестьянами уподобилось молочению хлеба по выражению одного очевидца. Так в одно село явилась военная команда в сопровождении двух возов с рожгами и двух с палками. Крестьянам приказано было встать на колени, затем их разделили на две группы, первых зачинщиков отправили во строй, а вторым приказали раздеться. Солдаты разобрали орудия, каждый вооружился палками и несколькими пучками розог. Секли до бесчувствия, продолжали сечь и после потери сознания, наказав виновных принялись за общество, давали по 200-300 ударов. Мало кто перенёс это истязание. В Зауральской части Пензенской губернии в эти годы также бродили разные нелепые слухи, волновавшие население. Говорили, например, будто чиновники и духовенство продали крестьян какому-то министру. И тут усмиряли крестьян теми же приёмами, Зачинщиков военно-судная комиссия приговаривала к 4-5 тысячам шпицрутов, к лишению прав и ссылке на каторгу. А всё остальную толпу тёмных людей беспощадно секли рожгами. В Шадринском езде перепорото было 1677 мужиков. 150 ударами каждого. В Камышловском езде иным давали 600 и даже 800 розок. Постановления закона, запрещавшие давать больше 100 ударов, очевидно, совершенно игнорировались.